Да и во времена Бенкса и Солендера, куковских натуралистов, мы встречаем некоего датчанина, члена Академии наук, который приписывал исландскому киту, называемому им морщиностобрюхий, 120 ярдов, что дает 360 футов в длину. А французский натуралист Лосипет в самом начале своей подробной истории китаобразных на третьей странице книги.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 И если скот и прочая живность в изображениях на древнейших египетских и неневийских таблицах ясно показывают нам в своих масштабах, что теперешний, породистый, откормленный, призовой, смитфилдский скот не только не уступает, но и далеко превосходит по величине тучнейшую из фараоновых тучных коров, как же перед лицом всего этого мог бы я допустить?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 на месте теперешних многолюдных речных столиц, где любезный маклер продает вам сегодня землю по доллару за дюйм, при таком сравнении, казалось бы, мы получим неопровержимое доказательство того, что и китам не избежать быстрейшего вымирания. Но следует взглянуть на этот вопрос также и в ином свете. Хотя совсем еще недавно,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 Прямо к небесам.